Раздел четвёртый. Наука представляется собой по Выготскому внутренне связанную систему. Каждый её компонент факт, термин, методологический приём, теоретический конструкт получает свой смысл от целого, которое проходит ряд фаз, сменяющих друг друга с неотвратимостью. Подобно переходу от одной общественно-экономической формации к другой. Важное значение в методологических исследованиях По мнению Выгодского, приобретает проблема языка науки, проблема слов, терминологии. Язык, писал он, обнаруживает как бы молекулярные изменения, которые переживает наука. Он отражает внутренние и неоформившиеся процессы, тенденции развития, реформы роста. Страница 357. Язык науки инструмент анализа, орудие мысли. Его может развивать лишь тот, кто занимается исследованием и открывают новое в науке. Открытие новых фактов и возникновение новых точек зрения на факты требует новых терминов. Таким образом, речь идёт не о таком словотворчестве, когда выдумываются новые слова для обозначения уже известных явлений, подобно наклеиванию этикетки на готовый товар, а именно о словах, которые рождаются в процессе научного творчества. Поскольку психология экспериментальная наука, то для решения своих задач она использует различные аппараты, приборы, устройства, выполняющие функции орудий. Однако, развитие экспериментальной техники таит опасность её фетишизации и может породить надежду на то, что само по себе применение этой техники способно открыть новые научные факты. Подобное увлечение аппаратной техникой без теоретических предпосылок Без понимания того, что она играет лишь вспомогательную роль, наносит ущерб научному творчеству, порождает по выражению Выгодского фильшеризм в науке. Фильшеризм в науке по Выгодскому это отрыв технической, исполнительской функции исследования, обслуживания аппарата по известному шаблону от научного мышления. Такой отрыв отрицательно сказывается и на самом мышлении, поскольку вся тяжесть исследовательской работы переносится с оперирования словами и терминами на бездумное оперирование приборами. В результате слова, не наполняясь новым содержанием, начинают оскудевать, перестают выполнять присущую им роль важнейших инструментов мышления. Мы видим, что основа анализа методологических проблем научного исследования для Выгодского Неймозрительные конструкции, а та, так сказать, молекулярная работа со словом, понятием, прибором, научным фактом, который повседневно происходит в процессе лабораторного исследования. А за несколько десятилетий до того, как утвердился современный системный подход, Выгодский уже реализует его в своём анализе науки, следуя марксистским принципам, согласно которым системность и историзм не отделены. Представление о системности науки, позволяющее раскрыть своеобразие её строения, в вугодский соединяет с принципами её социальной обусловленности. Развитая Вygotskim теория кризиса науки представляет не только исторический интерес, она актуальна и поныне в плане разработки марксистского учения о научном познании как социально детерминированном, диалектически противоречивом процессе с его пиками и спадами, кризисными и революционными ситуациями. Вопрос о природе кризисных ситуаций и путях их разрешения привлекает наши дни и методологов науки в капиталистических странах. Широко известна, например, трактовка кризисных явлений в науке американским историком науки Т. Куном. По Куну кризис э, разгорается, когда накапливаются факты аномалии, несовместимые с господствующей парадигмой. Размывая её, они подготавливают революцию в науке. В конце концов прежняя парадигма рушится. и научное сообщество сплачивается на основе новой парадигмы. Анализируя развитие психологии, Выгодски вскрыл иные детерминанты кризисных явлений. Он отверг позитивистское представление о так называемых «чистых фактах», за которым стояла версия, будто источником познания служат сенсорные данные, а не отображаемые в чувственном опыте и постигаемые посредством сознания объективная реальность. Ведь научное исследование может оперировать только такими фактами, которые прошли понятийную обработку. Уже называя предмет, мы и классифицируем его, выделяем с помощью слова «орудие» в бесконечном многообразии признаков, существенные в определенном отношении. Поскольку же так называемая обрабатывающая сила исходит от мышления, погруженного в независимый от него объект, то понятийная обработка факта не что иное, как более адекватная, более содержательная, чем на допонятийном уровне познавательная реконструкция этого объекта. Кризис по Выгодскому зарождается не при столкновениях новых фактов с господствующей структурой знаний, а при назревании порождаемой и стимулируемой практикой потребностей в переходе от частных теоретических схем к более общим, вводящим эти частные схемы в контекст, в этом их понятие факты обнаруживают глубинный категориальный смысл в период, когда общая схема ещё не сложилась, но время для этого уже созрело, на её место, как мы видели, устремляются частные концепции. Их противоборством отмечена внешняя картина кризиса, которая прежде всего бросается в глаза. По Куно между парадигмой старой и новой нет ни общности, ни связи. Между ними не может быть отношение включения. Одна исключает другую. Подход Выготского позволяет понять диалектику эволюционных, кумулятивных и революционных моментов в развитии позитивного знания. Для понимания природы и смысла кризиса в науке необходимо, согласно Выготскому, выйти за пределы взаимоотношений между теориями и фактами в движении научного знания. Не само по себе рассогласование теоретического и эмпирического стимулирует и направляет это движение. Силы, действующие внутри самой науки, выступают на уровне прикладных исследований, непосредственно связанных с практикой – воспитательной, промышленной, медицинской и т.д. Именно практика требует построения такой методологии, без которой само научно-практическое воздействие на человека не может быть эффективным. Критика в Иготске в научных школах, претендовавших на строго эмпирический характер построения, якобы совершенно независимых от каких бы то ни было мировоззренческих философских предпосылок, не была декларативной. Глубоко и тщательно проанализировав опыт развития этих школ и их историческую судьбу, Выготский убедительно показал, что за мнимой эмпиричностью и беспредпосылочностью школ действовали определённые социально-философские силы, приведшие указанные школы от эмпирических констатаций Чей возстановление отношений психологии с другими частными дисциплинами к претензиям на всеохватывающее мировоззрение. Рассмотренная нами работа запечатлила движение мысли Выгодского перед тем, как он развернул конкретную научную программу своих исследований, в основу которой легла его культурно-историческая или инструментальная концепция. Согласно этой концепции, психолог призван изучать инструменты, орудия, знаки посредством которых так называемые натуральные психические процессы превращаются в культурные, внешние операции, так сказать, уходят вовнутрь, интернализуются, образуя устройство, обычно принимаемое за изначально данный индивиду и неотчуждаемый от него субъективный мир. От этих идей принято вести так называемую психологическую родословную Выготского. По традиции их заносят на первую страницу летописи его школы. Обращение к его ранее ненапечатанному труду о кризисе в психологии решительно меняет ретроспективу, проливает свет на огромную методологическую работу, предшествовавшую специально-научным достижениям, с которыми стало в дальнейшем ассоциироваться имя Выгодского. Выгодский, философ, методолог, теоретик науки, сказал свое слово до того, как появился Выгодский исследователь вы высших психических функций. Автор культурно-исторической концепции в психологии лидер одной из главных советских психологических школ. Было ли это слово услышано? Рукопись Лешауля неопубликованной. Однако нет сомнений, что её идеи не остались, так сказать, безработными. В истории известны прецеденты, когда мысли, опережавшие свой век, будучи изложенные на бумаге, не поступали в научный оборот. Неопубликованные записные книжки Леонардо да Винчи и заметки Дидро в опровержении Гильвицциева трактата «О человеке» представляют интерес как документы большой прогностической ценности. На идейную атмосферу своей эпохи, однако, они и не повлияли. Подобный же вывод вряд ли правомерен в отношении рукописи Выгодского. Авторы окружали соратники по борьбе за новую психологию и многочисленные ученики. Нет сомнений, что они не были виноваты. что в общении с ними он развивал положения, ставшие знакомыми нам теперь. Он обучал их своему восприятию и анализу природы научного знания, и это стало методологическим подтекстом последующей деятельности. Опыт Выгодского – это пример, как мы бы сейчас сказали, науковедческой рефлексии, предварявшей построение позитивной системы. Это своеобразная критика психологического разума, но критика, базирующаяся науковедческой рефлексии, так сказать, на просвечивании его исторических судеб, на анализе реальных фактов. Вполне понятно, что здесь говорится о фактах в совершенно ином смысле, чем тогда, когда имеется в виду обычная научная эмпирия. В этом контексте в качестве фактов выступают теоретические концепции, восхождение и падение научных истин и целых систем в кризисной ситуации и тому подобное. Такие так называемые метафакты требуют и своих теорий. отличных от конкретно научных. Это я хорошо понимал Выгодский, когда писал о научном исследовании самой науки, не рискуя впасть в преувеличение, скажем, науковедческой рефлексии, исторически ориентированный анализ проблем логики и методологии познания стали необходимой предпосылкой всего последующего творчества Выгодского. Он исходил не из-за приорных соображений о том, как вообще возможна научная психология, а из проникновенного исследования исторически достоверных форм реализации этой возможности. История являлась для него огромной лабораторией, гигантским экспериментальным устройством, где проходят испытания гипотезы, теории и школы. Прежде чем заняться экспериментальной психологией, он проник в опыт работы этой лаборатории. Прежде чем сделать своим объектом мышления и речи ребенка, он рассмотрел плоды умственной деятельности людей, её высшим выражением, каковым является построение научного знания. Его как бы направляло известное марксистское положение о том, что высокоразвитые формы дают ключ к раскрытию тайны элементарных. Вот он говорит, например, о том, что слово представляет так называемый эмбрион науки. Изучает же не эту эмбриональную форму, а функцию научного термина, слова, несущего высшую смысловую нагрузку. Вот он обсуждает вопрос об обороте понятий и фактов с прибелью понятий, применительно к эволюции науки. Впоследствии масштабы изменяются. Выясненное на макроуровне ведёт к объяснению развития понятий у детей. За системной трактовкой коллективного научного разума последовало учение о системном строении индивидуального сознанья, за сравнением научных понятий С орудиями труда, изнашивающимся от употребления, последовала инструментальная психология с ее постулатом об орудиях, средствах освоения мира и построения его внутреннего образа. Все коренные вопросы познавательной активности человека в соотношении эмпирического и теоретического слова и понятия в способы оперирования понятием как особым орудием И благодаря этому изменению его предметного содержания, реального практического действия и его интеллектуального коррелята, сначала рассмотренный на материале развивающегося научного знания, лишь после того, как они были выверены на этой особой культуре, Выготский обратился от опыта исторического к опыту психологическому. В ребёнке он увидел маленького исследователя, действующего по тем же правилам, что и исследователь взрослый. Диалектику познания, принципы историзма и отражения Выгодский постиг, как мы видели, не умозрительно, а на особой исторической империи, ставшей плацдармом для методологического наступления на Твердыни, которыми не смогла овладеть прежняя детерминистская естественно-научная психология. Со времен Выгодского советскими психологами проведена огромная работа по теоретической реконструкции, психологического знания на началах марксистской ленинской философии совершенно недостаточно, однако удовлетворяется потребность в общей психологии, в том её понимании, которое отстаивал Выгодский, то есть в специальной методологии конкретных психологических исследований. Будучи неразрывно связанной с философией, эта специальная методология должна иметь собственные причины, задачи, строение и служить интегрирующим центром всего многообразия психологического знания и главным рычагом его построения